Американские горки. На кровати под ситцевым балдахином на крыше между Шаммо и Рамзией состоялся такой разговор. Сегодня Элиас пришел ко мне и заявил, что желает взять Элину жены. Мы уже дали согласие с Алиху, но все-таки Элин должна знать об этом. Не бери в голову, я сама с ней поговорю. Салих, чем не жених? Самый подходящий для нее жених и есть. Элиас тоже очень хороший человек. Но он был женат, у него ребенок, а вот дохода приличного нет», — отрезала Рамзия. На следующий день Рамзия улучила момент, чтобы поговорить с дочерью, пока та рукодельничала в гостиной, шивая раскроенные детали оранжевые блузы. «Вот за Элиаса ты бы замуж не пошла, верно?» «Почему нет?» — ответила вопросом на вопрос Элин. «Доченька». Подумай своей головой. Это же не на день-два, это же на всю жизнь. С Салихом ты будешь жить в достатке. У него дом есть, он магазины держит, многое может себе позволить. Элиас, не спорю, воспитанный юноша, но у него и работы-то толком нет. На что семью он содержать будет? Не ты ли мне, мама, всегда говорила, что Бог прокормит того, у кого чистые помыслы? У Салиха что, помыслы нечистые, хочешь сказать? «Чего ты так ополчилась на Элиаса? За что?» «Ничего, я не ополчилась. Он добрый человек. Даст Бог найдет себе невесту. Пусть у него все сложится. Да только не с тобой, с другой. Вот сумасшедшая!» Воскликнула Амина, узнав, что Элин решила отказать богатому торговцу и связать свою жизнь с Элиасом, у которого за душой не гроша. Подружки возвращались из долины с вязанками сушняка. «Брак и любовь — это разные вещи», — учила ее Амина. «Любить — люби, кого хочешь, а семью надо по уму устроить». «Это ты, сумасшедшая Амина, ты слышишь себя». «Мне мать говорит, все мужчины одинаковые. Чем же тебе так приглянулся Элиас? Чем он лучше Салиха?» «Не знаю, не могу объяснить, но с Элиасом мне весь мир в другом свете видится. Я даже песни стала по-другому слышать. Как-то глубже» как будто они для меня одной звучат. «Твоя любовь обжигает», — спародировала Амина Абдель-Халима Хафиза. Абдель-Халим Хафиз — популярный в 50-е и 70-е годы прошлого столетия египетский певец и актер. В тот вечер, как только Элин вернулась домой, мать сообщила ей, что на послезавтра на ужин приглашены салих с с Абдулой. «Тебе нужно успеть все хорошенько обдумать, «Привести в равновесие разум и чувства, сказала ей мать. Ничего не сказав, Элина взбежала по лестнице на крышу. Спать было еще рано, но, тем не менее, она бросилась в постель и провалялась так до утра. Во сне она видела Элиаса, а когда проснулась, перед глазами стояла его улыбка. Она не была готова обменять эту улыбку на все сокровища мира. Зачем ей вообще встречаться с другим мужчиной? Что ему сказать? что она любит Элиаса. Элин смущала предстоящее объяснение с Салихом, а еще болел живот и кружилась голова. К завтраку она не притронулась, только выпила стакан чая. Весь день ее тошнило и не было аппетита. Это не осталось незамечено Рамзией. Давай, дочка, сходим к Умхейри, предложила она. Ом Хейри было за 50. Она никогда не была замужем, но имела сына. Взяла к себе сироту, когда пошел четвертый десяток. Проживала с ним матерью и двумя вдовевшими тетушками, нашедшими у нее приют. В деревне шептались, что ум Хейри дальновиднее того, чтобы стремиться выйти замуж, и что она рождена уж точно не для этого. Пришедших к ней за помощью Рамзию и Елин, она провела по длинному коридору и пригласила в спальню, обставленную скорее как приемная в поликлинике. В правом углу узкая кушетка и стул. В левом — письменный стол Умхейри с колбами и мензурками. Над столом на стенке картина. Змея, обвивающая жезл, с крыльями на навершие. Две другие стены закрывали стеллажи, уставленные стеклянными пузырьками со снадобьями. Элин присела на кушетку, а Рамзия опустилась на стул. Осмотрев Элин, Умхейри заключила «Это вирус, от таблеток толка не будет». «Только обильное питье, но успокоительное я тебе все таки дам, а то боль тебя изведет. Весь следующий день Элин пластом пролежала в углу гостиной, а к вечеру Шамму решил подойти, приложить ей колбу ладонь и проверить, не горит ли она. Он выжал ей сок двух гранатов, Элин чуть пригубила, чтобы не расстраивать отца. Он поспешил предупредить Абдулу, чтобы тот не приходил сегодня к ним с Салихом и отложил визит, пока Элин не поправится. В пятницу Элин пропустила урок Элиаса. И не только потому, что еще не пришла в себя. Она боялась, что отец, который теперь знал, что она любит Элиаса, увидит их вместе. Ничего зазорного в том, что девушки общаются с парнями в деревне, не видели. Но не тогда, когда между молодыми людьми вспыхивала страсть. Элиас вел урок сбивчиво, был рассеян, а когда занятие подошло к концу, и ученики стали расходиться. Он заметил вслух при Абдуле, Элин не было, на нее это не похоже. Приболела. А что с ней? Легкое недомогание? Поборов сомнения, Элиас все же обратился к Абдуле. Абдула, мне нужна твоя помощь в одном очень тонком деле. Можешь на меня рассчитывать? Все, что в моих силах, говори. Давай обсудим наедине. Сейчас остаешься или едешь? Еду. Тогда поговорим по дороге. Элиас не знал, какие слова подобрать и как начать. Первым спросил Абдула. «Ну как жизнь, Элиас?» «Ничего. Мне интересно твоё мнение. Ты человек, понимающий, к тому же, видимо, романтик». Абдула захохотал. «С чего ты взял, что я романтик?» «Ты на уроке не удержался от комментариев, когда писали она?» «Возможно, со стороны я не кажусь романтиком, но внутри, наверное, да, я такой. А ты?» Я не знаю, романтик, я не романтик, но я влюбился. Это прекрасно, но есть проблема. Какая? Только не говори о неразделенной любви. Тут все наоборот, слишком много влюбленных. В смысле? Предположим, двое нравятся друг другу, но тут появляется третий, и все летит в тартарары, потому что он тоже хочет жениться на девушке. Так нельзя. Тем более, если девушке этот третий не нужен, тогда ему совсем отворот-поворот. А если этот третий — твой приятель? Ты сейчас кого имеешь в виду? Салиха, торговца, который просит руки Элин. Абдулла опешил. Салиха не знает, что он третий в этой истории, проговорил Абдулла. Мы с Элин любим друг друга, и она не хочет выходить замуж за этого торговца. Поможешь нам? Абдулла молчал, размышляя. «Да, твой друг богаче меня», — продолжал Элиас. «У него масса достоинств, но, поверь мне, он не испытывает к Элин таких чувств, как я». «Деньги — это не все, Элиас. Ладно, положись на меня, я поговорю с дядюшкой». Элиас умолк, но на самом деле он был бесконечно благодарен Абдуле. «У любой проблемы есть решение», — заметил Абдула. «Но если дело касается любви, лучше оставить все как сложилось, и не вмешиваться. «Вот почему я и говорю, что ты романтик». На следующий день Абдула застал Шамма и Рамзию в саду, где рос сумак. «Я приходил к вам Давича, со своим другом Салихом просить руки Элин. Сейчас же я прошу вас, не соглашайтесь», — выпалил Абдула. «Тут только Всевышний в силах что-то изменить», — ответила Рамзия. «Я переживаю за своего друга и не желаю ему оказаться, так сказать в заведомо проигрышной ситуации. «Как это? Жениться на Элин проигрыш — проигрыш?» — воскликнула Рамзия. «Элин сама вправе выбрать себе спутника жизни, потому что... потому что это ее жизнь. Разве не так?» — настаивал Абдула. Шаммо, задумавшись, закачал головой. «Честно говоря, впервые вижу свою доченьку такой подавленной. Она просто увядает. Бедняжка не ест и не пьет. Но я не знаю...» Куда деться от позора, который покроет нашу семью, когда мы нарушим данное Салиху слово. Уж лучше слово нарушить, чем сломать жизнь человеку. Умеешь ты красиво говорить, Абдула, сказал Шамму. Не волнуйся за данное тобой слово. Это я беру на себя. Все улажу, переговорю с салихом. Он не глупый человек, все поймет. Ей-богу, он очень хороший человек, добавил Рамзия. «Бог воздаст ему и его семье», — сказал Шамму и повернулся к Рамзии. «Беги, скажи Элин, что надо радоваться и выздоравливать». 7 июля еще до полудня Элин выскочила из дома, чтобы отыскать Амину и сообщить ей, что ее семья приняла Элиаса в качестве зятя. Подружки всегда делились друг с другом самым сокровенным. И сегодня только Элин успела подумать об Амине, как та свистнула, приглашая подняться с ней в гору до миндальных деревьев в это самое время деревенские срывали миндаль пока его медведь не съел как говорил Шаммо. элин коротко свистнула в ответ она уже идет ее догонять и сразу направилась к холму на котором они всегда встречались перед подъемом амина ее там поджидала вот правду говорят любовь лишает разума но похоже любовь и с вирусами справляется пошутила амина что за чушь Засмеялась Селин. Ты будешь на свадьбе сидеть рядом со мной, как подружка невесты. А когда свадьба? Пока неизвестно, Элиас еще не знает, что мои согласны, скажу ему после урока. Смотри, не проговорись до. Почему? Да он на радостях не сможет урок вести. Девушки обе залились смехом: Он хороший учитель, сказала Амина. Смотри! И она написала веточкой на земле свое имя. После занятия в пятницу, которая выпала на 10 июля, Элин дождалась, пока двор опустеет, и когда Элиас остался один, направилась прямо к нему. Он стоял у смоковницы. На спине рюкзак, а в руках клетка. Он поднял клетку, чтобы показать Элин, и спросил, подойдет ли она, чтобы спалить ее на празднике. Элин мельком взглянула на клетку и ответила, «Да, годится». Элиас протянул клетку Элин, «Сегодня по дороге сюда у смоковницы я выпустил из нее своего кеклика». «У тебя в клетке жил кеклик?» «Да, самка. Я не заботился. Думал, ей так лучше, пока от вас не узнал, что счастье без свободы будет неполным». Сначала птица топталась на месте, но, заслышав крик стаи, полетела к ним. Лин улыбнулась. «Спасибо, что освободил ее. Мне самому стало легче, как я ее отпустил». Загадал, чтобы она постучалась клювом в мое окно и принесла добрую весть. В таком случае птичка просила тебе передать, чтобы ты шел к моим обговаривать свадьбу. Элин не ожидала реакции Элиаса, которая последовала. Он приложил пальцы к губам и громко свистнул. Это кому ты сейчас вестишь? спросила она. Ей, богу не знаю. Птицам, горам, людям, я кричу им о том, как счастлив. Ты с ума сошел. Ты только что оповестила о пожаре». «Да, пожар. У меня в сердце пожар». Приложив ладонь к груди, ответила опьянённый счастьем Элиас. Через минуту, напуганный сигналом к ним из сада, прибежал Шамму. Еще через мгновение на месте был запыхавшийся Дахиль с большим баллоном воды. «Прошу прощения, тревога ложная», — успокоила их Элин. Элиас закрыл лицо руками. Он сгорал со стыда. Дахиль оставил их. Элина удалилась за ним, предоставив Элиасу возможность поговорить с отцом наедине. Шаммо с облегчением от того, что никакого пожара не обнаружилось, выдохнул. Он пожал Элиасу руку. Она уже не была такая деревянная. Шаммо пригласил гостя войти. «Пожалуйте». Элиас переступил порог и присел в зале на том месте, где всегда сидел. «Вы, должно быть, умираете с голоду после дороги урока». Выпейте молока, пока готовится ужин. От молока никогда не откажусь. С инжиром? И от инжира никогда не откажусь. От чего же вы в таком случае отказались бы? От колонизации. Отшутился Элиас. Шаммо удалился в кухню, посмеиваясь, и вернулся с кувшином молока и корзинкой инжира. Он присел рядом с Элиасом по-свойски, и мужчины приступили к еде. Спустя несколько минут появилась Рамзия, тяжело дыша. Я весь наш участок оббежала, задумав все, посмотрела, услыхала, что где-то пожар. Но слава богу, нигде огня нет. Элиас, как поживаете? Приветствую вас, хорошо, а вы? Все, слава богу, пробормотала она и скрылась на кухне. Элиас посмотрел на работу Элин, висевшую на стене, затем перевел взгляд на Шаммо и спросил, Вы не против обсудить мое предложение руки и сердца, Элин?» Мы даем согласие. «А вот детали лучше выяснить у Рамзии». Элиас поднялся, обнял и расцеловал Шамму. Когда Рамзия вернулась с чаем на подносе, Шамму сообщил ей, «Я уже сказал Элиасу, что мы отдаём за него нашу дочь». Рамзия села рядом с мужем. «Я буду заботиться об Элин», — проговорил Элиас. «Бог в помощь», — ответил Рамзия. «Кстати, мне обещали должность в журнале «Найнова». В следующий месяц один из сотрудников выходит на пенсию, я получу его место. «Поздравляю», — оживилась Рамзия. «Это хорошая новость». «Я готов понести все расходы, связанные с торжеством. Назначим свадьбу через две недели». «Нет, Элиас, нам нужно больше времени, чтобы приготовиться к свадьбе. Мы же здесь, в горах, делаем все своими руками. А сейчас вообще не сезон, даже шерсти не придем. Нам придется за всем спускаться в город, Так что рассчитывает через месяца два. Это по меньшей мере. Значит, выбираем последнюю пятницу ноября. Как вам?» Спросил Шамму. «Да, за это время управимся», — подтвердила Рамзия. Элиас воодушевился. «А что, если вам отправиться со мной в Масул? Я отвезу вас на рынок, а по дороге заедем к моей сестре познакомиться». Рамзия вопрошающе посмотрела на мужа. «Отличная идея», — ответил он. «Ты и Элин можете ехать с Элиасом. Но смотрите, не забудьте нам с Азадом нашей любимой жвачки купить». Элиас улыбнулся. «В следующую пятницу я сам вам привезу жвачку. А после урока поедем. Вы можете заночевать у меня либо в доме сестры. Идет? Рамзия кивнула. «Ну, за жвачку отпускаю», ответил с хитрой улыбкой Шамму. Все рассмеялись. Яхье сидел в детском стульчике, когда в дверь позвонили. Санна побежала открывать долгожданным гостям. Женщины расцеловались. Хозяйка пригласила их в гостиную. Она уже приготовила чай с кардамоном, который томился на плите, напекла пахлавы и печенье. Элиас подхватил сына на руки и поднес его сначала к Рамзии. Та поцеловала мальчика в головку и передала его Элин, которая с нежностью смотрела на ребенка. Она вгляделась ему в лицо и отметила про себя, что у него блеск в глазах Признак живости ума, как у отца. Элина одновременно радовалась и волновалась. Ребенок стал для нее неожиданностью. Она не предполагала, что вот так вдруг у нее появится сын, которого выносила не она, родила не она и к которому она будет испытывать смешанные чувства. — А где роль Асана? — спросил Элиас. — Они с Каримом на дне рождения кузины. Скоро вернутся. Санна внесла поднос с чаем. Элиас предложил сладости сначала Рамзии, затем Элин, которая разрешила Яхье взять кусочек. «Он тебе не даст спокойно чая попить», — проговорил Элиас. «Всё нормально», — ответила Элин. Поставив блюдо на стол, Элиас присел. Санна попыталась взять Яхье у Элин, но ребенок стал упираться. «Первый раз вижу, чтобы он так кому-то прилип и не отпускал», — заметила Санна. «Конечно, перед ним целое блюдо со сладостями» прокомментировал Элиас и подумал про себя, а какая сладкая девушка держит его на руках. «Поедешь с нами на рынок или будешь ждать Ролю и Карима?» спросил Элиас у сестры после чаепития. Немного поразмыслив, Санна предложила, «А не лучше ли вам вдвоем с Элин отправиться за обручальными кольцами? Вы не против, Рамзия?» Рамзия колебалась. «Мы с вами посидим здесь в свое удовольствие», А к вечеру, как же распадет, сходим на рынок. Как вам будет угодно, ответила Рамзия. Когда они с Элин дошли до конца улицы, Элиас показал рукой в сторону своего дома. Вон там я живу, в старом квартале Ассерджихана. Дому, наверное, лет 200, не меньше. Владелец говорит, историческое здание, но главное, там рядом мост. Перейдешь и выйдешь на аллейку, а за ней на парк. Ты была там? Один раз в детстве, с дядей Мурадом. Покатаемся? Прямо сейчас? А не припозднимся? Нет, конечно, пойдем. При входе в парк аттракционов Элиас решил, первое, куда отправимся, американские горки. Вот так сразу, чтобы остальное показалось детской забавой. Вагонщик на горках так резко накренялся, что их силой прижимало друг к другу. А когда вагонщик взмывал и вот-вот должен был стремительно упасть вниз, Элин зажмуривалась и вскрикивала. После они решили пройтись пешком. «Пить хочешь?» — спросил Элиас, когда они проходили мимо кафетерия с открытой верандой. «Давай выпьем что-нибудь». Официант перечислил, что есть в наличии из меню. Элин выбрала апельсиновый сок, а Элиас — тан. «Любитель молочных продуктов?» — заметила Элин. «Окажись, кто-то из Масула на Марсе, знаешь, что бы он сделал?» Элин насупилась, притворяясь, что пытается угадать. И что же? Открыл бы там заведение с кебабом и таном. Ты умеешь готовить? Нет, я умею только кушать. Придется учиться. Я не могу похвастаться готовкой. Рис вовремя с плиты снять, и то проблема. Нет, только не это. Мой любимый рис. Значит, ты объедаешься рисом с картошкой, а потом говоришь, что диета неэффективна. Так, вот к чему ты клонишь. На колесе обозрения прокатимся? «Классно, если заклинит на самом верху». Элин посмотрела вверх, и в ее глазах отразился страх. «Ага, трусиха, я видел, как ты дрожала на горках. Ты уж точно не боялся, изо всех сил держался за ручку дверцы. Так кто же из нас боялся больше? Ты!» «Давай-ка померяемся силами», — сказал Элиас, и упер локоть в стол. Элин напрягла все силы, чтобы его побороть. Их сплетенные руки качались то влево, то вправо в схватке, и в конце концов вверх одержала Элин, либо Элиас подстроил ее победу. Вот это силище! Занимаешься спортом? спросил Элиас. Нет, просто каждый день спускаюсь и поднимаюсь в гору, а ты. Футбол гоняю. На выходе из парка Элиас задержался у развала с рекламой все по динару и купил пачку воздушных шариков с надписями. «Раздадим на уроки ученикам и проведем экзамен. Пусть каждый разберет, что написано на шаре, который ему достался. Как тебе идея?» «Здорово». Элиас выудил из пачки красный шарик и стал дуть в него, держа перед лицом смеющийся Эйлин. На шарике показалась надпись «Люблю тебя». На тротуаре напротив сидела женщина, торговавшая всякой мелочью, разложенной на пледе. Внимание обоих привлекло колечко с птичкой, похожей на кеклика. Элиас взял его и примерил на палец Элин. Кольцо оказалось велико. Элиас попытался надеть его себе, но ему оно было явно мало. Вернув колечко на место, Элиас спросил у торговки. "Тетушка, а других размеров такие колечки есть?» «Нет, таких нет. Другие есть. Выбирайте, что-нибудь подойдет. Мы хотим с птичкой». «Как жаль, именно наших размеров нет», — вздохнула Элин. Они уже отошли от женщины, как она их окликнула. «Подождите, подождите. Коль уж вам птичка так приглянулась, могу татуировку такую сделать». Они оба обернулись. Женщина показала рукой в сторону близлежащих домов. "Идемте со мной. У меня там всё есть, и игла, и чернила». С минуты они стояли в раздумьях, пока Элиас не спросил Элин. "Идем?". Я и не думала о татуировке. Но если тебе эта идея нравится, я согласна. Женщина поднялась, собрала свой скарб и махнула им рукой, чтобы следовали за ней. Комнатка была тесной, едва ли просторнее курятника. Из мебели только стул до стол. Но это был действительно добротный письменный стол с ящиками из крепкого дерева. На нем лежал старый фолиант, иглы всех размеров и нитки, кругом расставлены склянки и емкости с чернилами. «Где хотите татуировку?» спросила женщина, сбросив черную накидку и закатав рукава платья. на шее у нее висело массивное серебряное ожерелье и амулет с семью глазами из бирюзы. в ушах болтались бирюзовые серьги в форме полумесяца. на худом загоревшем лице ее глаза казались еще больше, чем были. легкость и ловкость движений молодили ее. Элиас вопрошающе посмотрел на Элин. вместо колечка на пальце? спросила она. на безымянном? Элиас посмотрел на свой безымянный палец левой руки, а почему бы и нет? Обычно клиенты просят тату на предплечье, сказала женщина, но могу и на пальце, как пожелаете. Когда она набила им кольца в виде птички, Элиас и Элин не могли на них налюбоваться. Может, еще чего желаете? спросила женщина. Нет, тетушка, спасибо, ответила Элин. Я почему спрашиваю? Затараторила женщина, взяв со стола фолиант. «Могу прочитать вам предсказание, а взамен что дадите, то дадите». Не дожидаясь ответа, женщина прикрыла глаза, обняла книгу костлявыми руками и стала бормотать непонятные слова. Затем она очень медленно открыла какую-то страницу, замолкла на секунду и проговорила. «Вижу. Американские горки вижу». Элиас приподнял брови и посмотрел на Элин. Женщина продолжала. «Вижу кого-то. То спускается, то поднимается, как на горках. Потом уедет, далеко уедет, и там устроится на новом месте. Этот человек потеряется. Но надежда будет. И найдется ключик к дверце. Выход будет. Нелегко придется, Но не невозможно. Предстоит трудная поездка, трудный путь. Добрые люди найдутся. «На каждой остановке будет кто-то ждать». Женщина собралась было добавить что-то, но осеклась, захлопнула фолиант и вернула его на место. «Подозрительно, правда? Разве она могла нас видеть на горках?» — спросил Элиасу Элин, когда они обратно переходили улицу, покинув коморку торговки. «Мне очень нравится птичка, которую она сделала, но ее предсказания меня только расстроили», — ответила Элин, любуясь на татуировку. «Да кто верит этим гадалкам?» Немного помолчав, Элиас добавил. «И что за ключ, про который она все говорила?» «Ты же не веришь во всё это? Чего тогда спрашиваешь?» Улыбнулась Селин.